Александр Твардовский, Надя Кутаева Надеждой Петровной никто еще не зовет ее, Человека неполных 18 лет. Товарищем Кутаевой изредка называют ее, Но больше всего — Надей. Вот сидит она на подводе, Пытается заснуть на минутку, И, несмотря на большую усталость, не может. Бой грохочет уже совсем близко. Ездовая Шарабурка почмокивает на лошадь, подергивает вожжами и как будто бы даже спешит в батальон. Но всякий раз, когда наискосок через дорогу со свистом проносится снаряд, голова бойца уходит в плечи, и он всем корпусом подается вперед к крупу лошади. Когда же слышится глухой неблизкий разрыв, Шарабурка вновь выпрямляется и начинает еще деловить и почмокивать, и подергивать вожжами и старается как можно развязней сказать, с улыбкой оглядываясь на медсестру. — Подбрасывает, фашист? Ладно, — Ладно-ладно. — Подбрасывает, — неласково отзывается она, — а ты давай смотри, куда лучше с подводой подъехать, чтобы мне не три версты таскать раненого. Ездовый обиженно отворачивается. Поле боя уже близко. Столбы разрывов встают внезапно, как из-под земли, то там, то здесь, то врозь, то кучно. Надя всматривается в какой-то черный предмет справа от дороги, не то строение какое, не то автомашина, брошенная в снегу. Комбайн. А место, подходящее, поставить повозку и носить не так далеко. Шарабурка выпустил вожжи и мигом свалился под повозку. «Шарабурка, что с тобой? Не ранен ли?» — подумала Надя. Но он был не ранен, этот добрый простецкий парень, не обвыкший еще на фронте. «Садись, правь лошадью!» — приказала она строго и решительно. — Там раненые ждут, а ты под повозкой прятаться. Вот я тебя сейчас... Она задумалась на минуту, чем бы таким пригрозить. Я тебя сейчас гранатой подорву. Ездовый быстро вскочил и схватился за вожди. Бедняга и не сообразил даже, что и гранаты здесь нет, и что расправа это просто немыслимо. Он только чувствовал властный и требовательный тон девушки, которая ничего не боялась и ни перед чем не останавливалась, когда речь шла о помощи людям, пострадавшим в бою. Через полчаса Широбурка по этой же дороге отвозил двух раненых, уложенных на повозку Надей. А сама она осталась в батальоне. И там, в самом кипении боя, случилось с ней то, о чем до сих пор с улыбкой вспоминают в батальоне. Ей попался раненый такого могучего роста, такой грузный, что девушка не смогла его не только поднять, но даже протащить хоть немного. А обстрел с каждой минутой усиливался. Надя покорно прижималась к земле, слыша нарастающий жуткий звук летящей мины. Вновь приподнималась, но от раненого не отползала. «Должен же кто-нибудь подоспеть, помочь! Где же они все застряли?» попробовала еще раз поднять своего богатыря, ничего не выходит. Тогда она по-детски заплакала, лежа рядом с бойцом, которого она не могла унести отсюда. В промежутках между разрывами мин она поднимала от снега свое покрасневшее мокрое лицо с наивно посаженным носиком и кричала, звала требовательно и беспомощно «Новожонин! Новожонин! Иди сюда, тебе говорят!» «Тебе говорят!» — захлебывалась она слезами обиды, одиночества, горя. Новожонин — это был старший сан инструктор, Он услыхал ее, подбежал, и все кончилось благополучно. В дыму, подожженной немцами деревни, она натолкнулась на тяжело раненного лейтенанта Морозова. Его уже укладывали в сани. Первая помощь была оказана, но он лежал в одной гимнастерке. Шинель, видимо, сбросил в горячке боя. Надя быстро сняла свою шинельку, укрыла Морозову, да так и осталась в одной стеганке. В этой деревне ей пришлось бы худо, если бы не лейтенант Пономарев. Немцы оттеснили наших на окраину деревни. Пока мест справились с перевязкой и отправкой раненых, автоматчики подобрались уже близко. Надо было уходить. А ноги ее уже не слушались. Так она устала и измучилась. И тут попадается боец с залитым кровью лицом. Пуля попала ему в глаз». «Надо помогать!» Пономарев подхватил за руки обоих, и больного, и сестру, и потащил их обходным путем из деревни. А на выходе дорогу пересек станковый пулемет противника, и пришлось там долго-долго лежать на снегу, потный, разгоряченный. Потрясения и муки этого дня не прошли даром. Надя заболела. Ее отправили в тыл отдохнуть, отлежаться. Два дня побыла там. Затасковала. И снова на работу. Снова на поле боя. В озоренные улицы горящих сел. Туда, где наши люди отдают кровь и жизнь за родину, и где им можно оказать незаменимую помощь. Там она вновь встретила своего спасителя, лейтенанта Пономарева. Он был ранен в голову. «Уходи, уходи, Надя, дела мои плохие, беги помогай другим!» «Нет!» Уж теперь я над вами, хозяйка, товарищ лейтенант, лежите смирно. Она перевязала и вынесла его одна, хотя Пономарев был немногим легче того богатыря, над которым она плакала. Слава тебе, маленькая девушка с синими глазами и милым белорусским говорком, сестра наших воинов и благородная труженица войны. Александр Твардовский, Надя Кутаева Рассказ читал Владимир Солдатов